Проблема 15. Возможность 18. Это же, Егор вскочил. Тихо, приказал я. Сиди, смотри. Я их тоже узнал. Те самые, фотографию которых показывал мне отец Егора. Люди в касках, в халатах даёшь частицу бога. Только теперь они стояли не возле гигантской ноги, а в огромном закрытом помещении. И ещё народу много было вокруг. Но эти были самыми главными. За их спинами помещался, я не знал, как это назвать, размером, пожалуй, с 12-этажный дом. Наверное, все-таки прибор. Слишком много торчало из него научных штырей, трубок, кабелей и прочих приспособлений. К нему крепилось два лифта и одна большая платформа. По этому прибору ползали люди в синих комбинезонах, на фоне стальной махины, похожей на муравьев. Рядом с основанием установки сверкал стеклом накрытый стол. Бутылки, ведёрки, нарезанный хлеб, высокие стаканы, даже свечи горели. Праздник настоящий и бесповоротный. Толстый человек с толстыми седыми усами постучал по бокалу, остальные белохалатники повернулись к нему. Минуточку внимания, коллеги, сказал он мягким голосом. Минуточку. Все повернулись к усатому. После 4 лет подготовительных работ, отладки оборудования и экспериментальных пусков После месяцев труда, после бессонных ночей, после жертв, толстяк расстрогоно замолчал, достал платок. Его оттеснил другой, прямо противоположный, тощий и отчётливо жёлтый. Не будем о грустном, сказал жёлтый. К сожалению, прогресс, будь то прогресс научный или прогресс социальный, он требует жертв. Завтрашний день его не приблизить, обложившись подушками, и хватит об этом. Сегодня это сегодня. Если вы помните, запуск большого адронного коллайдера, состоявшийся ещё в 2010 году, должен был ответить на несколько важнейших вопросов. Большой взрыв, бозон Хиггса, теория суперструн и ещё с десяток, не буду их перечислять. Вы о них сами знаете. Я не сомневаюсь, что в результате сегодняшнего эксперимента мы совершим прорыв. Реальный прорыв. Я не чуть не преувеличиваю. Вскоре мы получим ответы на основные вопросы бытия. Жёлтый задумался. Остальные почтительно слушали. Человечество с первых своих шагов стремилось к знанию. Узнать, что на другом берегу, спуститься на дно пещеры, заглянуть за горизонт, долететь до луны. На этом построена наша цивилизация. Любопытство. Вот что отличает человека от животного. Животное довольствуется своей норкой. Человек стремится расширить свой дом до границ вселенной. Это заложено в нас Создателем. Нам интересно. И что построен мир и как он построен? И есть ли другие миры рядом? Теория струн, бозон это в сущности частности, шаги, ступени. Мы стремимся к большему, к тому, для чего мы собственно и были предназначены. Наша задача узреть в сумраке хаоса следы его пребывания. Жёлтый выразительно указал пальцем в потолок. Там, среди россыпи звёзд, среди океанов огня Среди света он ждёт нас. Я в этом уверен. Именно сегодня начнётся завтра, потому что сегодня мы заглянем в глаза Господа. Все захлопали. Жёлтый поднял пузатую бутылку, а затем, к моей полной неожиданности, грохнул её о железное основание. Бутылка разлетелась на мелкие сияющие осколки, брызнули искры, что-то хлопнуло наверху. Сверху упали блестящие полосы и просыпался бумажный дождь. А теперь пройдёмте в ЦУП, сказал жёлтый. Перескок. Мы очутились в блестящем чистом зале с мягкими креслами, с многочисленными мониторами, с большим центральным пультом, на котором мигали лампочки и колыхались стрелки. В зале было полно народу, и уже никто не смеялся. Все были сосредоточены и заняты своим делом. Вновь появился рыжий, тот самый, который мочился на ускоритель. Белов. Да. Ты ведь снимаешь? прошептал рыжий секретным голосом. Белов, ты снимаешь? Я же знаю, ты притащил камеру. Заткнись. Заткнись, кретин. Да ладно, не дёргайся. Я же не придурок. Сними меня на фоне Гейнса, прошептал рыжий. Потом буду детям показывать. Как это он, заглянем в глаза господа. Масштабно мыслит. А я вот о чём думаю. Если базон действительно выйдет, мы же разбогатеем все, наверное. Гейнс обратит песок в чистый паладий и выдаст каждому по пуду. Обратит, согласился Белов. Но не песок и не в паладий, и не каждому. Слушай, ты же учёный, а рассуждаешь как бы колещи. Мы вот-вот поймём, как возник мир, а ты мечтаешь о каком-то паладии. Мой папа держался за изочную и всю жизнь мечтал о паладии. Ничего не могу с тобой поделать, увы. Так что сними меня с Гейнсом. Я сейчас встану. Рыжий сместился прочь. И в поле зрения попал длинный и жёлтый геймс. И надпись на стене: Центр управления потоком. Длинный и жёлтый чесал подбородок и изучал записи в пухлом блокноте. На блокноте был знак птичьей лапки, вышит золотом. Рыжий сделал серьёзное лицо и изобразил на нём раздумье. Неожиданно резко зазвонила, после чего приятный женский голос произнёс: "Готовность третьего уровня". Все присутствующие почему-то посмотрели вверх, а затем на жёлтого Гейнса. "Сергей Васильевич", сказал благообразный дедушка. "Мне кажется, пора начинать". Гейнс кивнул. "Да, конечно". Он сунул руку в карман халата и достал молоточек жёлтого цвета. И все уставились на этот молоточек. Сам же долговязый Гейнс посмотрел на молоточек с сомнением. "Коллеги", сказал он задумчиво. "Коллеги, мне кажется, мне кажется, надо не так. Мы все приложили к этому руку, и пока ещё неизвестно, кто больше. Я не могу убрать на себя. Давайте всё-таки жребий. Несколько человек попробовали не сильно возмутиться, но Гейнц остановил их жестом руки. Все послушно замолчали. Он вырвал из блокнота листок и аккуратно разделил его на мелкие части. Снял с головы каску, вбросил дольки туда, встряхнул и отправился с каской по кругу. Каждый вытаскивал маленький листочек, пожимал плечами, Или улыбался, или мотал головой. Гейнц обошёл круг, протянул каску. Рыжий вытянул, вздохнул. Гейнц протянул каску Белову. Белов вытащил крестик. Интересно как? Камера вроде как в пилотке, а видно почти всё вокруг. Чудо техники. Умели раньше делать. Поздравляю, сказал Гейнц. Вы войдёте в историю. Я знаю, прошептал Белов. Рыжий хихикнул. Гейнс протянул Белову золотой молоточек, затем отошел в сторону и встал у стенки. Все смотрели на Белова. На меня. Я чувствовал. Через много лет, через электрические вспышки внутри плеера, я почувствовал, как они смотрят на меня. Вот этот Гейнс говорил про потомков, которых они собираются осчастливить. Я вот как раз тот самый потомок, только особо осчастливлен и в себя не чувствую. Хотя они наверняка хотели как лучше. Все эти, ученые. Белов, наверное, ощущал ответственность. Ее ощутил и я, как ни странно. Дедушка улыбнулся, взял Белова за руку и проводил к пульту. Кнопка, забранная прозрачной хрустальной сферой. Два звонка, все вздрогнули. «Готовность второго уровня», сообщил голос. Присутствующие принялись занимать свои места за компьютерами и пультами. Некоторое время не происходило ничего. Я думал, что будет гудеть. Такие большие научные приборы должны гудеть, но гудения не слышилось. Почти половина мощности, сообщил дедушка через некоторое время. Белов поглядел на гейнса. Тот продолжал стоять у стены. Началась перекличка. Учёные обменивались вслух непонятным. Белов смотрел на них. Рыжий то и дело помахивал Белову. Белов разглядывал молоток. Это продолжалось больше часа. Перекличка, молоток, рыжий Мы с Егором смотрели, почти не дышали. Что-то вот-вот должно было случиться. Я знал это, и Егор это знал. Будущее такое, каким знали его мы, приближалось. А они не знали. Частица Бога, которая сама всё наладит. Земля начнёт плодоносить, воды станут чистые и прозрачные, воздух будет пахнуть дождём, а люди позабудут все свои тёмные мысли. Будущее приближалось. Кажется, я начал читать тропарь. Не помню, какой именно, да и не важно, какой. Егор прикусил губу, да и я тоже. Сердце не стучало, уже почти выпрыгивало, било в голову толчками. Я отвернулся и стукнул себя по носу, бережно, аккуратно, чтобы не сломать. Кровь брызнула, потекла, через минуту мне стало легче. Я представил, что ощущали они. Иногда Белов смотрел в сторону Гейнса. Тот выглядел спокойно и даже невозмутимо. Если это был он, тот человек, который опрокинул мир, не похож. Он должен выглядеть по-другому. Страшно. Сатана обязан иметь все присущие ему причундалы: обилие клыков, шипов, пластинчатый панцирь, рога, ну и хвост. Но этот был слишком обычный. Жёлтый только, наверное, от того, что много думал. А когда враг рода человеческого сам человек и есть, когда он даже не знает, к чему всё это приведёт, страшно. Мы молчали. За весь этот час мы не произнесли ни слова, смотрели. Прозвонило 3 раза. Готовность с первого уровня, объявил голос. Время пришло, прошептал дед Белов. Вперёд. Генский внул. Все снова уставились на Белова. Он потрогал голову, изображение дрогнуло. Интересно, а если бы они обнаружили маленькую камеру, спрятанную в пилотку? Мир бы устоял? Дурацкая мысль. Но вполне нормально. Это могло случиться. Белов мог уронить камеру, и тогда я почувствовал, как рот наполнился солью. Видимо, я тоже прикусил или язык, или щёку. 80%, сообщил Джет громко. Установка выходит на пик. Белов, начинайте. Молоточек. Белов протёр его о рукав. Колпак из полированной стали. Белов снял колпак. Под ним обнаружилась прозрачная хрустальная сфера. Белов потрогал ее пальцем. Разбил хрусталь. Начинаем обратный отсчет. 99. Белов скрипнул зубами. И Егор тоже. Наверное, и я. 92. Произнес голос. 91. Отчет. Обратный отсчет. Мы видели кнопку. Красную и выпуклую. Во сколько стекла. Большую красную кнопку. К черту отсчет, сказал Гейнс. К чёрту дешёвый драматизм. Белов, нажимайте. Но Белов посмотрел на свою ладонь. Нажимайте. Белов нажал на кнопку. Камера погасла. Темно.